В то же время старик продолжал частенько прикладываться к кубку, вставляя изредка замечания насчет того, что шотландский джентльмен должен быть общительным и не чуждаться веселой компании. Однако молодым людям вроде Квентина следует в этом отношении соблюдать большую осторожность, чтобы не впасть в излишество. Старый лорд наговорил по этому поводу кучу прекрасных вещей и говорил так долго, что под конец его язык усердно прославлявший воздержание, стал заметно тяжелеть и заплетаться. Между тем с каждой новой распитой флягой воинственный пыл веселой компании все возрастал и, наконец, Каннингем предложил тост во славу Арифламмы, французского королевского знамени. «И за ветер из Бургундии, чтобы его развернуть!» — подхватил Линдсей. От всей души, уцелевшей в этом изношенном теле, принимаю во что с, дети мои?» Точес откликнулся лорд Кроуфорд. «И, несмотря на свою старость, надеюсь еще увидеть, как развернется это знамя». «Эй, да что там? Слушайте, друзья!» — добавил старик. Вино сделал его болтливым. «Все вы верные слуги французского короля? Я не вижу, почему бы мне не сказать вам...» что сюда приехал посол от герцога Карла Бургунского с поручением «далеко не миролюбивого свойства». Ну! Тот, проходя мимо Тутовой рощи, я видел там карету, лошадей и свиту у графа до Кривкера», — заметил один из гостей. «Говорят, король отказался принять его в своем замке». «Ну и хвыла Творцу!» «И да внушит он королю мужественный и твердый ответ», — добавил Гутри. «Так в чем же дело?» Что послужило причиной неудовольствия герцога? — Множество всяких столкновений на границе, — ответил лорд Кроуфорд. А главное то, что король недавно принял под свое покровительство одну знатную даму, подданную герцога, молодую графиню, бежавшую из Дижона, потому что герцог ее опекун хотел выдать ее замуж за своего любимца Кампа Басса. «Она приехала сюда одна, милорд?» — спросил Линдсей. «Да нет, с какой-то старухой-родственницей, тоже графиней, которая согласилась ее сопровождать». «М -м -м. «Только захочет ли король вмешиваться в ссору между этой графиней и герцогом, и ее опекуном, который имеет на нее такие же права, какие имел бы и сам король на бургундскую наследницу в случае смерти герцога?» — заметил Каннингем. «Ведь король...» Сюзерен герцога Карла. «Король по обыкновению поступит так, как ему будет выгоднее», — сказал Кроуфорд. «То, что он принял дам неофициально и не поручил их покровительство своих дочерей, мадам де Боже или принцессы Жанны, доказывает, что он намерен действовать в зависимости от обстоятельств. Он наш господин, но, я думаю, с моей стороны не будет измены, если я скажу, что он всегда готов служить и нашим». — И вашим. — Но герцог Бургунский не признает такой двуличной политики, — сказал Канингем. Разумеется, — отвечал Кроуфорд, — оттого-то и трудно рассчитывать, чтобы переговоры окончились мирно. — Да поможет им святой Андрей хорошенько подраться, — воскликнул Меченый. — Лет десять, нет, лет двадцать тому назад мне было предсказано, что я поправлю свои дела женитьбой. бы «Как знать, что может случиться, если мы начнем драться за честь и любовь прекрасных дам, как бывало в старинных романах!» «Это ты-то с твоим шрамом мечтаешь о любви прекрасных дам?» — сказал Гутри. «Лучше совсем не знать любви, чем любить цыганку-язычницу!» — отрезал Меченый. «Довольно, довольно, друзья!» — сказал лорд Кроуфорд. «Не играйте острым оружием. Насмешка не шутка, не надо ссориться!» Что же касается этой молоденькой дамы, то она слишком богата для бедного шотландского дворянина. Иначе я бы и сам не прочь предложить ей руку и сердце. И мои 80 лет в придачу. Ну, а теперь выпьем за ее здоровье, друзья, потому что она, говорят, изумительно хороша. Настоящий светоч красоты. Должно быть... «Ее-то я и видел сегодня, когда стоял поутру на часах у внутренних ворот», — сказал один из стрелков. «Только вернее было бы назвать ее потайным фонариком, чем светочем, так как ее вместе с какой-то другой дамой внесли в замок в крытых носилках».